Эпизод одиннадцатый Так случилось, что гонцов хана Кубрата первыми встретили халейги. Они уже наготовили в дорогу припасов, муки, зерна, соленого и вяленого мяса, и в погожий денек выбрались на реку проверить, хорошо ли перенес зиму старый черный корабль. Широкая рось приняла их радостно. На север, на север летели над нею разорванные облака. Порою солнце скрывалось, И тогда река сердито чернела, нетерпеливо требуя ласки и тепла, но летучая тень скользила вперед, и полосатый парус вновь вспыхивал в солнечном луче. Дракар бежал ровно и быстро. Время могло истереть веслами его грибные люки и притупить клыки носового дракона, но старый скакун сохранял прежнюю стать, и рука олова можжевельника, сидевшего на высоком сиденье правила, была тверда, как всегда. Он-то, олов и разглядел на том берегу всадников, ездивших вдоль воды туда-сюда и махавших руками кораблю. Он указал на них Хальгриму. Сын ворона только пожал плечами, обтянутыми черным сукном. Узнать булгар было нетрудно. Другое дело объясниться с ними он не сумел бы за все золото конунга Хазар. Но на его дракаре был Хельги. А рядом с Хельги сидел князь Радим, пожелавший побывать на боевом корабле. Слепого князя еще водили под руки, был слаб. Хельги помог ему подняться. Радим крикнул на берег по-булгарски, и его голос был звучен, почти как прежде. Всадники отозвались немедли. Родим перевел. Дядя Хана Кудряя к Чурили Мстиславичу по делу какому-то приехал. Тебя, Виглавич, признали, перевести просят. Хальгрим еще не видел степных воинов в деле, но десяток булгар, пусть сколько угодно отчаянных, никак не могли наделать на дракаре особой беды. Хальгрим коротко кивнул головой, корабль подогнали к берегу, поставили на желтый песок и бросили сходни. Булгары возвели своих коней на дракар с таким невозмутимым достоинством, точно привыкли делать это ежедневно. Один из них был старше годами и нарядней одеждой. Белый чуб, знак высокого рода, спускался у него с выбритой бронзовой головы. Седые усы свисали на грудь. Сверкал бляшками богатый боевой пояс, гордость степняка. А уж конь мог посрамить любого, огненной шерсти и наверняка такого же нрава. Хозяин не доверил его чужой руке, повел по сходням сам. Конь настороженно нюхал смоленые доски, покачивающиеся под ногами. Булгарин не торопил его, давал привыкнуть, и мало-помалу конь освоился, забыл недоверие и страх. Хельгина у описал старого воина, и князь поднялся вновь, приветствуя его как равного себе. — Здрав будь, Булан, светло в спорах мужей! Тучны ли нынче стада твоего славного племянника хана Кубрата? булгарин отвечал так мой родич хан шлет привет своему союзнику хану славов и всем его всадникам и призывает на них милость вечного неба он желает чтобы его земля и твоя младший хан оставалась всегда плодородной и стада не ведали мора он видел запавшие веки родима но не позволил себе опуститься до жалости унижающей храбреца И только в зорких черных глазах Булана Хельгии причудилось нечто вроде досады. Каким воинам оскудели бранные поля! А князь Чурилом Стеславич в ту пору был занят делом совсем не княжеским, не воинским. Баловался с сынишкой. Гридни постарше, давным-давно деды снисходительно посмеивались. А боярин Вышата, совсем было подобревший, преисполнился новой неприязни. Не иначе ревновал, мечтая о собственных внуках. Но Чурили дело было мало. Внук колодезника вырастет уже истинным княжичем без подмесу. у воина-отца, будущим князем, а назвали его Мстислав. Счастлив был Чурила сверх всякой меры. И даже выйдя в гридницу, навстречу послам не выдержал, улыбнулся. Руки хранили тепло детского тела. Поговорит с булгарами и, скорее, снова туда. Строго глянул на сына старый князь. Эх, мальчишка еще! Но тот сам уже подобрался, посерьезнел. Светлые глаза подтвердели. Ладонь оперлась настоящий в коленях меч. Шрам лежал на лице от волос над долбом до подбородка. Из двух городов сидели в гриднице бояре. И князья впервые возглавляли их все втроем. Двое кременецких и с ними родим. Давно бы так. Хан Кубрат дорогих даров не прислал. Только провели по двору несколько безупречной красы жеребцов, покрытых шелковыми коврами вместо попон. И речь старого Булана не в пример беседам хазарских послов оказалась коротка. Хану Кубрату нужна была помощь. Видать, царь Хазарский не надеялся более приманить или примучить славен, Да и жили они от него мало не вдвое дальше булгар. И не славянин, заложник Аргана, сбежал во свояси Вот и двинулась на Кубрата великое войско, частью Хазарское, частью наемное. Шли в нем и печенеги-кангары, опять подкочевавшие с востока. Не отправь их, Хакан, походом точно принялись бы грабить самих Хазар. Обещанное золото ненадолго превратило их в друзей. Шел отряд барсилов, южных соседей и родичей хазар. И даже Аль-Арсиев, царских любимцев, не обошли стороной сбора и поход. А вели всю эту силу старые знакомцы кременчан, алп и царевич Мохо. Имя Шада Булан выговорил на славянский лад. — Князь Муха! Этих двоих разгневанный хан отправил заглаживать ошибки зимы. Речь Булана была речью воина, подробной и точной, и без ненужных слов. И пока он говорил, его глаза подмечали на лицах каждую тень. — Мой родич хан, — сказал Булан, — ждет от вас ответа, великие и славные ханы. Я окончил? Словени остались одни. Поднялся Чурила. Левое веко низко опустилось на глаз. — Что сдумаем, братья? — Я так мыслю. Помочь надо Кудряю Алмушевичу. Радим наклонил голову. — Я с тобой, Мстиславич. Старый князь промолчал. Бояре разноголосо загудели. Круглица единой рукой желала встать за брата, Не столько за него, сколько против Хазар. Коллеги пока помалкивали. А кременчане разделились. Стукнул палкой, поднялся боярин Вышата. Другие примолкли, что-то скажет. Чурила же сразу понял, вновь поперек дороги ему встанет старый Добрынич. Суровый лик Вышата от гнева был красен. Не вспоминал старик ни о сыне, удравшим хазарам, ни о дочери невесте родима ими искалеченного. Склонил седую голову, словно бык-рогач в осеннем бою и почти прокричал. «Уже князь к тому приучил, что урман своих сажаешь выше верных бояр. А теперь еще с булгариным побрататься хочешь? Два раза с ним поохотился, а мы уже и головы за него клади. Воев выставляй, одевай, корми. Сам иди, коли дома с виглавичами не сидится. А мы погодим, у нас головы не болят». А забыл, кто князем тебя сделал, так можем и путь показать. И затопали, замахали кулаками под левышатые его дружки-бояре из верхнего конца. Быть посему, не люба нам, не пойдем. Все те, что и того перечили князю и в малом, и в большом. И плели не что о молодой княгине, а жизни ее в чужой стране. Хальгрим хорошо знал, что следует делать, когда тебя оскорбляют. Вот так, прилюдно. Да еще на дружинном совете. Он покосился на Хельги. Тот сидел неподвижно, сложив руки на топоре, и смотрел на Вестейна. Хельги выглядел спокойным. Но пройдет два-три дня, и он вызовет ярла на Хольмганг, и навряд ли сам Конунг сумеет ему помешать. Хальгрим отвернулся, глянул в резное окошко. У судьбы предначертания были иные. Ей судьбе нет дела до людских ссор и свар. Поход состоится. Вестейну ярлу против Конунга не потянуть, и он, Хальгрим, пойдет заторливым стицливсаном туда, куда тот поведет. Будет либо смерть, либо добыча и слава, но Торс Фьорда ему в это лето уже не видать. Хальгрим смотрел в окошко и видел в прозрачном солнечном небе тяжелые зимние облака. Чурила Стеславич повернулся к боярам, и могучий голос легко взмыл над бешеной руганью, которой, что было мочи, осыпали друг друга лучшие мужи. — А ну, тихо! И не было заметно, чтобы он покраснел или побледнел. Лишь рубец на лице сделался мертвенно-синим, да левый глаз закрылся окончательно. Точно целился князь. По-человечку умолк под этим взглядом верхний конец, а у Родима по старой памяти легонько, совсем легонько заколола в спине. «Не вы и меня на стол сажали!» Уже в тишине обратился чурилок к вышати и его кончанам. «Не вам и гнать! Один надо мной господин есть господин Кременец!» Ратибор и Радогость, двое друзей, первыми подошли к своему вождю и встали у него за плечами. Глядя на них, потянулись и другие. Поднялись трое вигловсонов и торгер левша, Вичко, мажир, Чурило продолжал. К «Господину Кременцу и отвечу. Не вам. А его с толку собьете, вином ли заморским, серебром ли хазарским? Дружина моя при мне еще. И за мной поскачет бояре не за вами». А и поскачет, бояре, да по ваши премудрые головы!» Мгновение он помолчал, будто испытывая, не перебьет ли кто. Но даже вышата на сей раз встрять не посмел. Князь продолжал по-прежнему негромко, но слышно было всем. — Кудряй нам, друг верный! Что с того, что дружбу ту нам первыми показать? Хватит друг о друга за стенами храниться, как бы кто не обманул круглицкие вон досиделись, больше не хотят. Завтра на подмогу хану кликную госпожу Круглицу и господина Кременца. А ныне видеть вас более не хочу. Дружина молча стояла у него за спиной, вся младшая и половина старшей. Эльги смотрел на конунга и впервые был готов идти за ним, куда бы он ни позвал. Он будет драться за торливым стиц в великом походе, который тот затевал, а поединок с ярлом подождет. Накануне большого дела стоит ли пачкать топор из-за ерунды.